все свои охотничьи доспехи, все привел в боевую готовность и решил пораньше лечь спать. Будильник поставил на пол шестого. Только собрался ложиться, глядь, Сережа явился. Я сразу на него налетел. «Ты что ж это думаешь?» «А что?» Невинно поинтересовался он. «Да ты собираешься завтра на охоту или нет?» «Конечно собираюсь». «Так почему же ты ничего не приготовил?» «Потому что и готовить нечего. Ружье вон висит, патроны у меня есть, только взять из передней сапоги до да куртку. Что же еще собирать?» Сережа был прав. Готовить действительно оказалось нечего. Прав? Да не совсем. Он упустил самое главное – сладость предвкушения охоты. Ведь охотничьи сборы, осмотр ружья – Укладывание в патронтаж патронов, смазывание охотничьих сапог. Все это, конечно, можно сделать в 10-15 минут. Конечно, можно, но лучше растянуть на целый вечер. Собираться на охоту заранее, предвкушать ее прелесть. Все это, пожалуй, не хуже самой охоты. Так зачем же торопиться, делать все наспех, лишь бы к сроку поспеть? А вот Сережа и не понял самой сути самой прелести этого дела. И к Мише не сходил, не знает даже, куда мы отправимся. «Какой же он после этого охотник!» — подумал я. Сережа, видно, обо всем этом вовсе не думал. Он мигом собрал все, что нужно, разделся и нырнул под одеяло. «Давай спать!» — весело сказал он. «А то завтра, верно, до света встанем». «Даже не знает, во сколько сбор!» — опять подумал я. Но Серёжа уже спал крепким сном, а я никак не мог заснуть. Всё ворочался сбоку на бок. Так бывало со мной каждый раз перед рыбалкой или перед охотой. И, как всегда, кажется, только-только уснул. Вдруг пронзительно резко зазвонил будильник. Я вскочил, нашёл спички, зажёг лампу. — Куда в такую рань? — недовольно проворчал Серёжа. — За окном темень. «Ночь на дворе». «Ну, спи, если хочешь. Через полчаса ровно в шесть. Сбор у Миши. Опоздаем, уйдут без нас». И я начал быстро одеваться. «Вот полуночники-то!» Ворчал Сережа, но тоже сразу же сел на кровати и взялся за одежду. Мы выпили в столовой по стакану молока, взяли в карманы по огромному бутерброду, который еще с вечера приготовила нам мама, И вышли на улицу. Была еще ночь. Темная, влажная. Именно такая, какая должна быть в начале осени. Весь городок спал. Только кое-где в окнах краснел огонек. Видно, хозяйки затапливали печь. Откуда-то приятно запахло свежим печеным хлебом. Мы быстро прошли по темной улице и подошли к Мишиному дому. На лавочке, в полном охотничьем облачении, Уже сидели Миша и Копаев. «А где же Коля?» – спросил я, поздоровавшись с приятелями. «Шут его знает!» – усмехнувшись, ответил Миша. «Верно, ночь прогуляла теперь никак не встанет. Да может, проспит, совсем не придет?» – забеспокоился я. «Придет, никуда не денется!» – успокоил Миша. «Я нарочно время с запасом назначил». «Вот видишь, я же говорил, что спешить нечего», — сказал мне Сережа. «А ты все к горячку поришь. «Это не горячка, а порядок», — вмешавшись в разговор, поддержал меня Копаев. «Раз договорились в шесть сбор, значит, нужно к сроку являться». Он помолчал и добавил. «Эх, жаль, Колька в армии не служил. Ему бы там живо мозги вправили, отучили бы от этих штучек». «Это от каких таких штучек?» Вдруг послышался из темноты веселый голос Кольки. «Здорово, орлы!» Приветствовал он нас. «Все в сборе, молодцы!» «Ну пошли, пошли, ребята!» заторопил он. «Вы рады тут рассиживаться, лясы точить. А собаки где?» Обратился он к Мише. «Собаки в сарае, чего их зря тут держать, отвязать недолго!» «То-то недолго! Эх вы, бабы рязанские!» Махнул Колька рукой и скрылся во дворе. Через секунду он вышел, держа на сворке обеих собак – Амура и Найду. «Пошли!» – скомандовал он. Коля шел впереди. И так быстро, что мы за ним еле успевали. В какой-нибудь час с небольшим мы уже дошли до первого леса перлачинки – «Было еще темновато собак пускать рано, ну-ка сразу поднимут зайца, стрелять никак еще нельзя!» «Вот теперь и посидеть, и покурить можно!» — сказал Коля. Снял с себя ружье, охотничий рог и привязал собак к ближайшему дереву. Мы все расселись. Кто на пеньке, а кто прямо на земле. Закурили все, кроме Миши и меня. «А ты не хочешь еще разок попробовать?» Предложил мне папиросу Серёжа. «Нет, спасибо. Такую дрянь совсем не хочется». «Не привыкай к этому баловству», сказал мне Миша. «Что в нём хорошего? Ни вкуса, ни удовольствия». «Да уж ты известна, барышня Кисейная», засмеялся Коля и, лихо затянувшись, прибавил. «Ох, ребятушки, как спать охота!» «Ведь и не ложился даже». «Все с кисейными барышнями гулял?» – спросил Миша. «А то как же! Дело молодое, чего время зря терять?» «Правильно!» – одобрил Сережа. «Мы посидели с получасика, уже немного развиделось, но было как-то серо, туманно». «Ну, ждать больше нечего, пора пускать», – сказал Коле. Он быстро встал, отвязал собак от дерева и спустился с мычков. «А ну ищи, ищи, ищи, собаченьки!» Подвеселил он засидевшихся собак. Те легким галопом перебежали через поляну и скрылись в кустах. «Давайте, ребята, рассыплемся цепью, пойдем вдоль леса, да будем посвистывать, покрикивать. Так скорее русочка поднимем, он теперь на лёжке крепко лежит, кругом лис шуршит». «Вот косой таится где-нибудь в овражке», — сказал Николай. Мы разошлись в разные стороны и не спеша двинулись цепью вдоль леса. «Неужели я сегодня убью зайца?» — думал я. «Нет, такому счастью не бывать. Ведь Копаев, Коля, Миша — охотники уже опытные. Они живо подладятся под гон и стукнут косово. Ну что ж, хоть гончих послушаю». Ребята то тут, то там изредка покрикивали, подбадривая собак и стараясь спугнуть слежки зайцев. Из их голосов сразу выделялся звонкий и какой-то особенно залиховатский голос Кольки. «А ну, давай, давай, давай!» На весь лес с каким-то затягиванием выводил Николай и заканчивал лихим посвистом. Неожиданно издали, из леса, ему отозвался какой-то странный вопль. «Я сразу не понял, что это. Прислушался». Вот опять. Казалось, кто-то впереди в лесу закричал плачущим голосом. «Ай-яй-яй-яй!» ай, ай, ай Закричал и смолк «Да ведь эта собака взлаивает!» Сообразил я. «Значит, нашла зайчий след, разбирается в нем и изредка подает свой звонкий голос». А вот и второй голос, этот уже погромче, погрубее, наверное, Амура, а первый тоненький найден. Собаки верно наткнулись на следы зайцев. Ночью зверек бегал по лесу, кормился, а к утру спрятался куда-нибудь под кустик, во овражек, лег на дневку. Сейчас собаки разберутся в ночных следах, спугнут зайца и погонят». Куда же мне стать, чтобы перехитрить его, чтобы заяц, удирая от собак, выскочил на меня? Я остановился в нерешительности. Что делать? Бежать куда-то? Или оставаться на месте? А между тем собаки взваивали все чаще, все азартнее. Голоса охотников давно уже смолкли. Теперь мои приятели верно так же, как и я, стоят в нерешительности, ждут, в какую сторону погонят собаки». И вдруг обе гончие разом залились на весь лес отчаянным лаем. «Подняли! Погнали! Куда же бежать?» Я стоял, слушаясь голоса собак. Они сливались в какую-то странную волнующую мелодию. Эхо подхватывало ее, разносило по всему лесу, невольно вспоминалась псовая охота Некрасова, Хор так певуч, мелодичен и ровен. Что твой Россини? Что твой Бетховен? И верно, это вовсе не отрывистый собачий лай. Эхо сливает его в протяжную, плачущую мелодию. Однако слушать некогда. Нужно бежать в ту сторону, куда собаки погнали зверя. И я во весь дух понесся по узкой лесной тропинке. Перебежал через какой-то овражек, выскочил на бугор, на широкую лесную поляну, остановился, прислушался. Собаки гнали все так же горячо и дружно, но их голоса постепенно удалялись. Что же, бежать следом за ними? Но тут я вспомнил наставление Михалыча. «Никогда не бегать за собаками, а выбрать хорошую полянку и караулить». «Зверь далеко по прямой не уйдет, он обязательно завернет в какую-нибудь сторону и начнет ходить по лесу кругами, путать, сбивать со своего следа собак. Вот тут-то его и надо подкарауливать. А останусь здесь, подожду», — решил я. И действительно, через несколько минут собачьи голоса стали слышнее, значит, зверь повернул, идет обратно. «Может, уже недалеко, может, сейчас выскочит». — мелькнула мысль, и сердце сладко замерло. Ведь заяц иногда идет далеко впереди собак. — Нужно стать в кусты, чтобы косой меня не заметил, — решил я и быстро переменил место. Встал между густыми кустами орешника. — Вот тут уже не заметит, — подумал я. И вдруг что-то серое, живое, бесшумно мелькнуло среди стволов молодых осинок. Заяц-русак. Значит, обманул собак, запутал свои следы, а пока гончие разбирались в этой путанице, уже далеко укатил. Теперь он скакал не спеша, насторожив уши, прислушиваясь к собачьим голосам и будто соображая, что же делать дальше. С каждым прыжком он приближался к кустам, где я засел. Стрелять рано. Подпущу поближе. Теперь пора. «Хочу вскинуть ружье, оно не поднимается, будто держит кто!» В отчаянии я рванул его вверх, заяц заметил движение, прыжок, и его уже нет. Исчез в кустах, исчез так же бесшумно, как и появился. Какое горе! Но что же с ружьем? И я взглянул вниз. Проклятый ремень зацепился за толстый крючковатый сук. Он-то и помешал скинуть ружье». В полном отчаянии я сел прямо на землю. Как же я не подобрал в руку ремень, даже не взглянул на него. Да и зачем я залез в эти кусты? Почему не притаился возле них? Ведь Михалыч говорил, «Заяц никогда не увидит тебя, если не шевелится». Забыл, забыл все, что мне говорили, и вот результат. А я ясно представил себе, как бы кувыркнулся после выстрела русак. И растянулся бы на земле, вот было бы торжество, первый раз на охоте с гончими и первым убил. Грохот выстрела разом прервал мои мысли. Убил, убил кто-то другой, а может, промахнулся? Мелькнула последняя надежда. Мимо меня по редкому осиннику, именно там, где только что скакал заяц, пронеслись с отчаянным лаем собаки, «Ну, что толку? Они гонят по свежему заячьему следу. Сейчас добегут до того места, где стреляли, и, конечно, смолкнут. Значит, зверь убит. А может, и не смолкнут? Погонят дальше?» И я стоял в каком-то нервном напряжении, слушаясь в удаляющиеся голоса гончих Неожиданный громкий крик разом решил все. «Сюда! Сюда!» На весь лес разнесся Колькин голос. А вот и собаки смолкли, значит, Коля убил. И я поспешил на его голос через мелколесье через кусты. Выбрался на соседнюю лесную поляну. Гляжу, на ней уже все в сборе, стоят, толкуют, руками размахивают. Собаки тут же вертятся возле охотников. Я тоже подошел к компании. «А ты не стрелял?» – спросил меня Сережа. Я отрицательно покачал головой. Я тоже не стрелял. А мимо меня прямо в двух шагах прошел, волнуясь, заговорил Миша. Я его справа жду, оглянулся случайно, а он совсем с другой стороны катит, чуть с ног не сшиб. А ты бы его шапкой, шапкой ловил, захохотал Коля. Какой там шапкой, перебил Миша. Я и глазом моргнуть не успел. — А на меня прямо по дорожке выскочил, — сказал Копаев. — Вижу, сыплит Ну, думаю, ложись. Подпустил поближе, тяну тяну за спуск. Не стреляет. Курки не взвел. Вот досада-то. Услыхав эти рассказы, я сразу успокоился. Значит, не на меня первого он выскочил. Могли убить другие еще раньше. Один не успел у другого, курки спущены. Значит, оплошность и со старым охотником может случится. И я тоже рассказал, как упустил случай подстрелить косого». «Эх, вы, дружки-приятели!» – подмигнул нам Колька. «На охоте не спать, а охотиться нужно, вот что!» Он поднял с земли свою добычу здоровенного русака, лихо встряхнул его. «Вот он, косоглазенький!» Коля отрезал обе задние лапки и угостил собак. Те съели мигом вместе с шерстью, только облизнулись. «Давай, мол, еще!» Но больше Коля не дал. Он привязал зайца за ремень и ловко перекинул через плечо. «Но пошли, пошли! Сейчас еще найдем!» Он посвистал собакам. Те встрепенулись и снова бросились в лес. «Мы тоже разошлись цепью, пошли дальше!» И снова волнующее ожидание, слух напряжен до последних пределов, ловит каждый шорох, каждый звук. А звуков в осеннем лесу немало, то лист зашуршит, падая с ветки на ветку, то застучит о ствол дерева хлопотливый дятел, то пронзительно закричит сойка. А вот заквохтали спугнутые с рябины дрозды, целая стайка их пролетела мимо меня и расселась по деревьям. «Может, стрельнуть? Ведь совсем недалеко». «Нет, не стоит. Разве за такую дичью я пришел сегодня в лес? Выстрелишь, а глядь заяц где-нибудь поблизости еще отпугнешь». Я посмотрел на рассевшихся по деревьям дроздов и подумал. «Еще, кажется, так недавно мы с Сережей охотились вдвоем с одним ружишком монте в саду за городом. Тогда дрозд казался желанной дичью». А вот теперь и стрелять в него не хочется. Теперь в руках у меня уже настоящая дробовая двустволка. Может, даже сегодня из нее застрелил зайца, ведь мог же застрелить, рядом был. И от одной этой мысли снова до боли сжалось сердце. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» яй где то совсем близко неожиданно взвизгнула и залилась Найда. И тут же ее высокий, плачущий голосок подхватил низкий, сочный баритон Амура. Видно, собаки наткнулись на совсем свежий зайчий след. Может, даже сами вспугнули зверька с лёжки, вспугнули и сразу погнали. У меня от волнения даже мурашки по телу побежали. «Сейчас! Сейчас выскочит!» И я подобрал в руку ружейный ремень, быстро взглянул на курки, взведены ли... «Все в порядке». А собаки заливаются громче и громче. Это уже не лай, это какой-то бешеный рев и стоны и плач. Будто проснулись лесные духи, проснулись, и все разом зашили, захохотали, заплакали. Я стоял, замерев на месте, вглядывался в каждую прогалинку между деревьями, вглядывался до боли в глазах, и в то же время, как очарованный слушал – Слушал не только ушами, но, кажется, всей душой, всем сердцем эту ни с чем не сравнимую музыку. Да, именно музыку разноголосого гона в осеннем притихшем лесу. Всего две собаки, два голоса. Один высокий, заливистый, с каким-то надрывом, а второй низкий, мужественный, но такой же взволнованно страстный. И вот их певучая перекличка наполняет собой весь лес. Нет, это не так. Поют не только они. Вместе с ними поёт и лесное эхо. Оно, именно оно сотнями своих голосов создает этот ни с чем не сравнимый хор. Хор ликующих лесных духов. Как хорошо. И даже немножко жутко. Кажется, вот-вот эта лавина звуков налетит на тебя, захлестнет. И вдруг выстрел. Проклятие. Будто ножом по сердцу. Убит или нет, гончий смолкли. Вот и конец. Кто же убил? Ребята начали перекликаться. Я вяло поплелся в их сторону. И вновь лесная поляна и кучки охотников и собаки около них. Но кто же на этот раз герой? Верно, опять Колька. А может, Копаев? Миша вряд ли. Он как охотник что-то мне не внушает доверия. Подхожу в самом центре Серёжа в руках русак. Неужели он? Острая зависть, как кинжал, самое сердце. Ты, спрашиваю. А то кто же? Задорно отвечает Сергей и продолжает свой рассказ. Гляжу он кустами ко мне. Собак обманул, значит, и идет себе не спеша, слушает. Я его шагов на двадцать подпустил. Стук и не копнулся. Постояли, потолковали о том, кто видел, кто не видел зверя, кто мог бы убить, да не убил и почему. Стрелял у него два раза Миша, только уж больно далеко. Так уж стрельнул, чтобы душу отвести. После своей неудачи я как-то совсем завял. Мне даже не хотелось идти в следующий лес. Уже не верилось, что я смогу там что-то подстрелить. День разгулялся по-летнему солнечный и даже жаркий. Никак не поверишь, что это уже начало сентября. «Нечего, ребята, валандаться», — сказал Коля. «Жарко, сухо. Собаки работать не будут. Пошли домой». Вот и пошли. Только кто с чем пошел. Растянулись гуськом по лесной дороге. Впереди, конечно, Николай с зайцем за плечами, с гончими на смычке, а за ним серёжа тоже с зайцем. Вид бравый, мало чем Кольке уступит. Шествие замыкали мы с Мишей, мы шли с ним без всякой добычи, так сказать, совсем налегке. А вот идти-то было куда тяжелее, чем Коле с Сережей. Вот когда оправдала себя старая русская пословица «Своя ноша не тянет». Дай мне тогда обоих русаков, и я бы до города бегом без отдыха добежал. Понедельник — совсем не тяжелый день. Все в жизни меняется. Приходится иногда и пословицу изменить. Как хорошо понимал я раньше пословицу. Понедельник — самый тяжелый день недели. Понимал, когда ходил в школу к бабке Лизихе. А вот теперь за целых полчаса до срока побежал в училище. Скорее бы ребят увидеть, потолковать с ними о будущем школьном вечере. Жаль только, что Зайца вчера не убил. Вот бы рассказал. Только Латин уже, наверное, позавидовал бы. Теперь, увы, завидовать нечему. Вот Сергей, небось, в своем классе задаваться начнет. Хорошо, что мы в разных классах. А то ребята пристали бы с расспросами. А ты почему не убил? Стрелять не умеешь. Зачем тогда на охоту ходишь? Стрелял бы ворон до да галок. Хорошо, что мы с Сережей не вместе учимся. И я пришел в класс один из первых. Сел за свою парту, стал поджидать товарищей. Класс постепенно наполнялся и оживал. Вот и Толя пришел. Вид лихой, даже фуражку забыл снять. Подошел ко мне, протянул руку. «Давай пять». Сел, бросил фуражку в порту, положил перед собой книжки, лениво потянулся. «Но как она жизнь-то? Что вчера делал?» Я начал рассказывать. В это время подошел Лёба, как всегда, чистенький, аккуратненький. «Куда ты на мое место уселся?» – спросил Толя. «А ты что, купил его? Теперь брат Свобода, все места общие». «Слезай, слезай!» – улыбаясь, потянул его за плечо Лёва. «А то учитель придёт нехорошо!» Ребята расселись по своим местам. В класс вошла пожилая, очень полная учительница Маргарита Ивановна. Мы все отлично знали её. Она жила совсем одна в небольшом уютном домике возле городского сада. У себя дома она обучала желающих пению и игре на фортепьяно. Однако широкую известность Маргарита Ивановна приобрела в городе совсем не этим. Она прославилась тем, что помимо своей основной специальности – музыки, очень любила цветы, выращивала у себя в садике какие-то необыкновенные розы, а кроме того, обожала голубей. Нередко в свободное от музицирования часы можно было увидеть эту почтенную даму, стоящей на плоской крыше своего сарайчика – возле голубятни и размахивающей, как флагом, тряпкой, привязанной к длинному шесту. Взоры Маргариты Ивановны в это время бывали устремлены ввысь, где легким белым облачком носилась стайка ее голубей. Идущие мимо сарайчика редкие прохожие обычно приостанавливались, чтобы взглянуть на такое не совсем обычное зрелище, а сердитые старухи с перепугу крестились и и на всякий случай плевали через левое плечо. Верное средство от дурного глаза и вообще от всякой нечисти. Старухи уверяли, что Маргарита Ивановна – ведьма, ночью летает на помеле, а голубей птицу чистую, ни в чем не повинную, разводит для отвода глаз. Но ребята соседних дворов видели в лице Маргариты Ивановны только лишь удалого соперника – В голубинной охоте. Едва стайка ее голубей взлетала в воздух, Сейчас же распахивались дверцы других голубятин, И оттуда вылетали все новые и новые стаи. Голуби кружились над городом, Выделывали в воздухе легкие пируэты, Они то слетались вместе, то разлетались вновь. А в это время с каждой крыши, с каждого чердака За ними следили жадные ребячьи глаза, Вот если б мои чужаков подманили, мечтал каждый из ребят-голубятников. Смысл этой воздушной охоты заключался в том, чтобы заманить свою голубятню вместе со своими и чужих голубей. По неписанному закону, соблюдаемому всеми голубятниками, попавшиеся голуби считаются уже собственностью поймавшего их. «Хочешь вернуть обратно? Иди к счастливцу, проси унижайся, и, наконец, за какой-то выкуп получай своих голубей назад». Интересно было ребятам подловить голубков друг у друга, но, конечно, самое интересное – это заполучить голубей самой музыкантши. Поймают бывало, и вот Маргарита Ивановна идет к ребятам, чтобы выручать своих любимцев». Голубков-то ей отдадут, конечно, зато уж выкуп возьмут, какой только душа захочет. Но бывало и иначе. Кружится-кружится стайка белых, как снег голубей, устанет, сядет на крышу своей голубятни, а вместе с ними и чужие голуби тоже усядутся. Походят по крыше, поклюют моченого гороха, а потом и в голубятню зайдут. Мигом захлопнется за ними дверца — Попались, голубчики. Вот тогда и у Маргариты Ивановны праздник. А ну-ка, ребятки, походите теперь к ней, да поклянчите под окном. Тетя Мара, отдай голубков. А какой выкуп дадите? Сухо спрашивает Маргарита Ивановна. Да какой хошь, бери, только отдай назад. Хорошо, отдам, соглашается Маргарита Ивановна. А вы мне за это клумбы в саду прополите, да осторожно, чтобы ни одного цветка не поломать. Жара. Самое время в речке сидеть или на берегу загорать. А вместо этого пыхти целый день в саду Маргариты Ивановны пропалывай эти проклятые цветы. Да еще гляди в оба, не переломай ни одного цветочка. Маргарита Ивановна неумолимо до тех пор голубей не отдаст пока вся работа не будет как следует выполнена. Да ведь вот как приладилось, что ни день обязательно у кого-нибудь из ребят голубей накроет. Ребята уж стали поговаривать между собой, не колдует ли она, может, слово какое приворотное знает. Только недолго пользовалась Маргарита Ивановна своим колдовством. В один прекрасный день сразу потеряла все свое могущество. А случилось это вот как. Накрыла она у себя в голубятней целую стаю борьки, того самого, у которого отец булками торговал. Приходит Борис к Маргарите Ивановне, предлагает выкуп. «Я вам целый мешок ватрушек да сдобных бубликов принесу». Но Маргарита Ивановна и слушать не стала. «Зачем мне твои даровые бублики и ватрушки? Если мне нужно, я за деньги у твоего отца куплю». «Ты отцовскими бубликами не привыкай расплачиваться. Раз проиграл сражение, отвечай сам за себя. Вот, полей-ка мне весь сад хорошенько, а потом в бочку опять воды натаскай. Все сделаешь, и голубей обратно получишь». Борька так и охнул. «Этак до вечера с поливкой не управишься, а он уж с ребятами договорился на выгоне в бабки играть. Как тут быть?» Начал упрашивать Маргариту Ивановну, она и слушать не хочет. «Некогда», — говорит, — «мне с тобой беседовать, у меня урок пения». Сказала и отошла от окна. Села за рояль, стала подыгрывать, а какая-то девица, ученица ее, тоненьким голоском запела. Да так жалобно, что Борька не вытерпел и тоже, сидя на лавочке под окном, затянул басом. ме е е прямо как козёл, точь в точь. Девица в комнате тоненько тянет, а Борька под окном басит. Маргарита Ивановна всякую игру на рояле прекратила, к окну бежит. Пошёл вон отсюда, ты мне уроки давать мешаешь. А Борька в Отдайте голубков, тогда уйду. Что поделать? Так и пришлось всех голубей без всякого выкупа отдать. С той поры конец. Как накроет Маргарита Ивановна чьих-нибудь голубков с самого утра под ее окном концерт. Кто хрюкает, кто мычит, кто по кошачьи мяукает. Тут уж и все соседи к ней бегут. Уймите, Бога ради, вашу музыку. Вот и пришел конец власти Маргариты Ивановны над ребятами. Никакое колдовство ей не помогло. С той поры она уже чужих голубей не только не ловит, а сама прочь от своей голубятни гонит. Какой от них толк? Все равно без выкупа отдавать приходится. Я думаю, каждый из моих читателей сразу поймет, с какой радостью встретили мы, ребята, такого родного нам по духу учителя. Да и сам предмет, пение, музыка, совсем не из скучных. Маргарита Ивановна подошла к учительскому столу, Положила на него что-то похожее, не то на чемодан, не то на большущую сумку. Я глядела класс. «Ну, здравствуйте», — сказала она. Мы хором приветствовали желанного педагога. «Вы верно думаете, что я вас пению буду обучать», — сказала она. «Ошибаетесь. Я буду преподавать вам». Она сделала паузу и закончила. «Преподавать вам математику?» Весь класс невольно охнул. «Вот это номер!» «Маргарита Ивановна, да вы разве математик?» Нерешительно спросил кто-то из задних рядов. «А то как же! Вы этого разве не знали?» Учительница с решительным видом прошлась перед классом, потом остановилась у столика, раскрыла свой чемодан и вытащила оттуда папку с нотами. «Ноты, ноты!» – разом закричало несколько голосов. Маргарита Ивановна рассмеялась. «А вы думали, математика? Задачники?» Сразу попритихли. «Ах, вы шалопаи этакие!» «Значит, все-таки не математика, а пение будет!» – наперебой закричали ребята. Маргарита Ивановна погрозила пальцем. «Тише вы у меня!» «Будет не математика, но и не пение. Я знаю, вам бы только песни горланить на этого мастера». «Нет, я вас буду обучать музыкальной грамоте. Буду играть вам на рояле вещи разных композиторов, чтобы вы научились слушать и понимать музыку». «А что ее понимать-то?» – сказал кто-то. «Что понимать?» – переспросила учительница. «Вот что. В музыке...» В настоящей серьезной музыке композитор старается выразить свои мысли чувства настроение свои раздумья свой взгляд на жизнь композитор подобно художнику может рисовать целые картины только художник делает это карандашом и красками а композитор передает звуками вот например есть такой художник васнецов знаем три богатыря крикнул с места Толя. Нет, не три богатыря, перебила Маргарита Ивановна. Богатырь написал Виктор Васнецов, а я говорю про Апалинария. Это его младший брат. Он тоже увлекался русской историей, писал главным образом старую, допетровскую Москву. У него есть много картин, где он старается творчески воссоздать облик нашей древней столицы. А вот композитор Мусоргский пытался воссоздать этот облик в опере «Хованщина». И не только через певцов, но и через оркестровые, так сказать, чисто живописные характеристики. Например, у к опере является развернутой музыкальной картиной «Рассвет над Москвой рекой». «Что же там? Петухи поют?» – поинтересовался кто-то. «В том-то и дело, что петухи не поют, ворота не скрипят, куры не кудахчут, а вы, слушая эту музыку, все-таки сразу чувствуете и утро, и пробуждение жизни». «Как же!» – удивились мы. «Да вот так», – сказала Маргарита Ивановна. «В этом-то и есть необыкновенная сила музыки» что она позволяет звуками выразить то, что как будто можно только видеть глазами. А вот еще вам пример. Знаменитый норвежский композитор Грик. Он тоже написал музыкальную картину «Утро». И в ней тоже нет ни петухов, ни собак. А утро есть. Да еще какое свежее, прохладное, солнечное утро в горах. Маргарита Ивановна помолчала, будто собираясь с мыслями, Потом продолжала. «Утро. Разве дело тут в петухах, или в коровах, или в собаках? Вовсе не в этом. Дело в том особом настроении, радостном, бодром, именно утреннем настроении, которое охватывает нас, когда мы, например, на солнечном рассвете распахиваем окно. И вот раннее утро со всей своей свежестью, запахами и звуками врывается в нашу комнату». Мы еще не успели разобраться в том, что видим, слышим, вообще ощущаем, а уже чувство радости охватило нас. Именно это чувство радости, свежести, бодрости духа и стремится передать композитор, когда пишет музыкальную картину утра. Также можно написать картину «Зимнего вечера», «Дальней дороги», «Глубокого раздумья» или «Бурной радости». Все это можно передать в звуках, так же, как на картине карандашом или красками. «Вот, ребятки!» – обратилась к нам Маргарита Ивановна. «И я хочу прежде всего научить вас слушать и понимать музыку. Но ну, опять...» – она лукаво улыбнулась, даже подмигнула нам. «Ну опять мы с вами тоже, конечно, будем». «Ура! Здорово! Правильно!» – зашумели ребята. «А если будете так голдеть! звучным голосом сразу перебила нас Маргарита Ивановна. «Если будете голдеть как на базаре, тогда я вообще с вами заниматься не стану». В классе мигом воцарилась мертвая тишина. «То-то!» – улыбнулась Маргарита Ивановна. «А сейчас вставайте и идите за мной потихоньку в зал, и вам кое-что сыграю». Мы встали и двинулись вслед за Маргаритой Ивановной. Двинулись так тихо, что походили верно на ожившие, но совсем бестелесные существа. Для первого раза Маргарита Ивановна играла на рояле песни и объясняла, как они зародились. Время прошло совсем незаметно. Когда урок кончился, ко мне подошел Толя. «Здорово!» – весело сказал он. «То рисование, то пение никакого учения». Не училище, а просто Академия Художеств. Но следующий урок нас всех немножко разочаровал. Это был как раз урок математики. К нам в класс пришел какой-то старичок и объявил, что будет преподавать нам алгебру и геометрию. — Только сперва давайте выясним, что вы знаете, — сказал он. И тут сразу выяснилось, что познания всех настоль разнообразны, а главное столь скромны, что учитель только руками развел. Да вас в пору хоть в первый класс городского училища посадить, не алгебру с геометрией, а таблицу умножения учить заставить. Мы вполне одобрили это предложение. Так сколько же лет вы еще учиться будете? На этот вопрос мы ничего не смогли ответить. «Так-так», – покачал головой учитель. «Учебников ни у кого нет, программы тоже нет. По какому принципу подобрали учеников, неизвестно. Вот и делай, что хочешь». Он подумал, почесал в затылке и начал почему-то объяснять деление десятичных дробей, которые мы уже давным-давно проходили и прекрасно знали. Но из скромности никто этого не высказал. И под монотонную воркотню учителя каждый из нас занялся собственным, более интересным делом. Когда мы с Сережей шли домой, он сообщил мне, что у них в классе были уроки. Первый опять труд, а второй французский язык. «Вот где у Морота», — весело рассказывал он. «Учительница хотела познакомиться с тем, что мы по-французски знаем, и можем ли мы хоть немножко говорить». «Но мы как заговорили!» Тут Серёжа не выдержал и расхохотался. «Так заговорили, а она чуть из класса не выкатилась!» «И что же сказала?» — заинтересовался я. «Сказала, что ума не приложит, что дальше с нами делать!» «У нас математик тоже ума не смог к нам приложить!» — не без гордости сообщил я. «Ох, брат!» — вдруг покачал головой Серёжа. «Не кончится это добром!» «Чует мое сердце, что отправят нас с тобой обратно к бабке Лизихи!» «Я даже остановился на месте, мороз пробежал по коже!» «Не может быть! А как же все остальные? Что ж, всех к бабке Лизихи!» «Уж про остальных я, дружок, не знаю!» «Покачал головой Сережа!» «А вот про нас с тобой... Боюсь, что этим все кончится!» «Ты уж помалкивай про пение, про рисование!» Так и решили дома говорить, что занятия, мол, идут нормально, а уроков не задают, потому что... Ну, потому что еще не вошли в курс дела. Пришли домой, заранее подготовившись, что и как говорить. А дома неожиданная радость. Сели за стол обедать, и мама вдруг начала рассказывать Михалычу. «Ты представь себе...» «Захожу я сегодня в лавку к Ивана Андреевича, ситцу для наволочек купить. Захожу и вижу Елизавету Александровну. Я прямо к ней. «Но как вы тут? А ребята? А занятия?» «Никаких, — говорит, — ни ребят, ни занятий нет. Прикрыла я свою школу. Не те, — говорит, — теперь времена. О каких-то налогах поговаривают. Бог с ними, со всеми, и с занятиями, и с ребятами». Горько, обидно расставаться, да ничего не поделаешь. Дедушка говорит, тоже стар становится. Трудно ему одному и с приказчиками, и с деньгами в кассе. Устает, не может всюду один поспеть. Нужно ему помочь? Вот я и решила прикрыть свою школу. Мы с Сережей тайком переглянулись. И про вас спрашивала, обратилась к нам мама. «Они, говорят, уж большие, их-то я учить все равно не смогла бы, да они теперь и без меня обойдутся. Фундамент у них крепкий заложен, теперь уже сами справятся». «Конечно, справимся», — охотно согласились мы. «А вы бы зашли как-нибудь старуху проведать», — сказала мама. «Все-таки многому она вас научила». «Нужно правду сказать. Всю душу вам отдавала, всю душу в учение вкладывала». Мы поспешили и с этим согласиться, готовы были даже сходить навестить бабку Лизиху. «Почему не сходить? Не съесть же она нас. Самое главное было в том, что она прикрыла свою лавочку. Значит, никакая опасность нам не угрожала». Вот когда настоящая революция начинается. Хорошее наступило время. Мы с Сережей больше уже не скрывали от Михалыча и мамы того, что творится в училище. Зачем же скрывать? К бабке Лизихе нас не пошлют. С ее школой песенка спета. А больше и посылать некуда. Не в Москву же. По газетам и слухам, которые доходили до нашего захолустья, Михалыч и мама предполагали, что в Петрограде, да и в Москве творится что-то не совсем понятное. «Как бы вправду еще раз революции не было!» – волновалась мама. Михалыч на это ничего не отвечал, только покачивал головой. «Поживем, мол, увидим». Да и у нас в уезде дела шли далеко не гладко. В деревне все больше и больше являлось с фронта солдат. Они, не стесняясь, говорили о том, что царица-матушка вместе с Гришкой Распутиным тянули руку немцев, а теперь Алексашка Керенский, может, и не тянет, да тоже хорош гусь. Вы, мол, солдатики, сражайтесь за революцию, за Россию-матушку, а землицы мы вам не дадим, Бог вам пошлет. Об этом толковали не только по деревням, но и у нас в городе-на-базаре с особенной ненавистью говорили о войне раненые. Вот глядите, ребята, кричали они, выставляя напоказ свои коутышки. Глядите, с чем мы с войны домой вернулись? А что мы за это, за свое увечье получили? Землицы нам дали, скотиной наградили, али новый домишко пожаловали? Ни чёрта лысого не получили. Пришли домой из бабы с крыши. Всю солому с неё бабы за зиму скотине скормили. А с той самой соломы корова еловая осталась. Ни тёлка ни молока, сама еле-еле ноги таскает. А пойди к барину, попроси у него корму для коровы, али солому на крыше. Так он тебе в три шеи со двора погонит. На кой ты ему, калека, нужен? Работник из тебя, никудышный». «Что ты без руки, и без ноги можешь делать? Какую работу справлять?» Все чаще и чаще крестьяне являлись в помещичьи усадьбы, самовольно забирали хлеб, скотину, сельскохозяйственный инвентарь. Помещики обращались за помощью в губернию. Для охраны поместьй частенько присылали отряды солдат. Только плохо это помогало. Солдаты обычно тут же заводили дружбу с теми же мужиками и отказывались пускать против них оружие. А случилось даже так. Один офицер, командовавший карательным отрядом, видя, что солдаты бездействуют, решил сам попугать мужичков, пришедших делить барское добро. Выскочил он во двор, кричит мужикам, Расходи, стрелять буду». А те не думают расходиться, сбили сам бара замок. Стали зерно в мешки насыпать да выносить. Офицер разгорячился, подскочил к одному мужику. «Неси мешок назад!» Тот не слушает. «Ах так!» Хлоп его из пистолета наповал. Тут народ как загудит, как бросится на офицера. В клочья разорвали. А солдаты не вступились. Еще смеются. Так ему гаду и следуют. Потом простились с мужиками, винтовки забрали с собой, да и подались на станцию, а оттуда к дому поближе. «Хватит, — говорят, — навоевались, пора и честь знать». Всё это рассказывал один из заказчиков ходока. Он и ходокуда зашел, принес сапоги барские, хромовые, по дележу ему достались. Самому-то малы, а сынишке велики больно, вот он принес поубавить» на новую колодку перетянуть. А Михалыч из больницы пришел, еще случай рассказывал. В другой волости драгуны решили мужичков шампалами постигать, а те на них с топорами, с вилами. Настоящее сражение получилось. Потом ночью мужики-то всю усадьбу с разных концов подпалили, драгуны-то ели живые выскочили, покрутились, покрутились, да на лошадок «Да по-добру по-здорогу назад, откуда прибыли?» «Вот когда настоящая революция начинается», – закончил Михалыч. «Вообще настроение в городе день ото дня становилось все тревожнее. Многие из помещиков, кто побогаче, давно уже переехали из своих поместий в город, а теперь большинство и из города куда-то исчезло». Поговаривали, что те, у кого деньжонки до да разной драгоценности имеются, уезжают на юг, в Крым, на Кавказ. Оттуда, ежели что, на пароход, да и за границу. Особенно приуныло в городе купечество. То одна, то другая лавка почему-то закрыты. Покупатели ничего в толк не возьмут. И праздника нет, и торговли тоже нет. Куда же хозяева девались?» Ответ обычно один и тот же. «В губернию, мол, за товарами поехали». «Ох, что-то уж больно часто за товарами стали отъезжать», – девятся покупатели. «Ездят, ездят, а товара все меньше да меньше. Какая же тому причина?» Как-то вечером, когда мы с Колей сидели в гостях у Миши Ходока и обсуждали план будущей охоты, в комнату вошел Алёша. «Давно я его уже не видел». То школа, то охота, некогда к нему и заглянуть. «А вот и вся честная компания», — весело сказал Алёша, подсаживаясь к столу. «Хорошо, что застал всех за раз. Проститься пришёл. Завтра утром уеду». «Ты куда?» — удивились мы. «Хочу в Тулу податься, глянуть, что там ребята поделывают». «Какие ребята?» «Да наши, дружки-фронтовички, письмецо от них на днях получил. Зовут, повидаться хотят, пишут, больно по мне соскучились». «Ну что ж, съезди, повидайся с приятелями», — одобрил Коля. «Может, они тебе местечко какое посытнее на заводе подыщут, кладовкой ведать, водочку раздавать, оно и ничего, подходяще получится». «Я тоже мерекую». «Может, дельце какое для меня найдется?» Как-то загадочно усмехнувшись, ответил Алёша: «На что-то он намекает», — подумал я, но так и не понял, на что именно. Алёша посидел недолго. Но ну, пора в путь собираться», — сказал он. «Да со старухой на прощание посидеть. Кто знает, сведемся ли еще?» «А почему же не сведитесь?» — удивился я. «Да Тулы всего девяносто верст, пять часов езды, не больше, ни на край света едешь». «Оно, конечно, так!» Опять усмехнувшись чему-то, согласился Алёша. «Да все-таки кто его знает? В жизни ведь всякое случается». Мы все переглянулись. «Что-то Алёша задумал неладное. Не остаться ли ему лучше с нами в черни?» «Нет, братцы». «У меня иной путь намечен», — ответил он на наше предложение. Встал, подошел ко мне, обнял уцелевшей рукой. «Прощай, Юрка. Вспоминай, как мы с тобой пескарей ловили. Спасибо, что червяков мне насаживал». Он хотел уже выйти, потом вдруг вернулся, будто вспомнил что-то. «Да вот еще. Коли случаем, где на охоте графа Бутурина повстречаешь...» «Кланяйся ему от меня! Скажи, мы с ним еще сполна не рассчитались!» «Эва!» – захохотал Колька. «Бутурина захотел повидать. Да он теперь где-нибудь в Африке, а и в Америке на слоне катается. Будет он здесь сидеть, тебя дожидаться!» «Да я только так, к слову!» – ответил Алеша. но прощайте, ребятки. Может, еще и свидимся!» И рыбку вместе половим. Алёша вышел. Мы сидели молча, даже Коля и тот приутих. И никто из нас не мог знать, что это наша последняя встреча, что мы больше никогда не увидим Алёшу, и он погибнет где-то под Тулой, сражаясь за советскую власть. Школьный вечер. Настроение в городе и в уезде с каждым днем становилось все напряженнее. Всюду говорили, что солдаты совсем отказываются воевать, целыми поездами уезжают с фронта. Уверяли, что вот-вот немцы как хлынут и Москву, и Петроград возьмут. Что тогда? А другие говорили, что уже заготовлено перемирие, только держится оно до поры до времени в строгом секрете. Но больше всего толковали о том, что солдаты не зря едут с фронта домой прямо с винтовками. Как заявятся, всех помещиков перебьют, а землю и имущество между собой разделят. А как же с купцами дело будет? Робко допытывались те, у кого в городе была какая-нибудь ловчонка. Насчет этого мнения расходились. Одни утверждали, что всех под корень сметут. Другие успокаивали, говорили, что солдат только насчет земли озлобился. «Земля, скотина и все прочее, что в деревенской жизни нужно, ему подавай, а торговля ему без надобности. Торговать он все одно не будет, значит, купцы ему не помеха».